Глава шестая. Сердце подскочило к горлу и забилось с утроенной силой. Все мысли о случившемся в Ровермарке высыпались из головы, как ненужный хлам. Я в несколько шагов, или правильнее будет сказать драконьих прыжков, преодолела разделяющее нас расстояние. Первой меня увидела Зоя. Заметив ее взгляд, развернулся Карит, а следом — мой малыш. «Мам!» Столько счастья было в этом крике, столько радости. Лар спрыгнул с качели и, чудом не запнувшись, бросился ко мне. Глаза его сверкали. «Мам, папа вернулся! Он снова хочет с нами дружить!» Я опустилась рядом с сыном, обняла. Совершенно не кстати зацепившись за мысль о том, что Лар отлично выговорил оба Эр с первого раза. А еще о том, как горели его глаза. Честно говоря, я не думала, что он помнит. когда Лар научился понимать, что к чему, когда он узнал, что у Кати есть Зои, мама, и Дак, папа. Он спросил меня, где его папа. Мой сын вообще взрослел очень быстро, но я ожидала такого вопроса значительно позже и, быть может, именно поэтому рассказала правду. Ну, как правду? Детскую ее версию. Сказала, что мы с папой дружили, а теперь больше не дружим. «Почему?» — спросил Лар. «Но ты же тоже не хочешь дружить со всеми ребятами на площадке?» «Но я Тву-фу с Кати. Я всегда буду с ней двувыть». На тот момент фу фу выглядело так, что он не отходил от ее коляски, таскал ее куклу, когда она ее выбрасывала, и смешил, когда Кати начинала плакать. Поэтому мне достаточно сложно было объяснить, почему мы с его папой больше не дружим. «Да, но это ты, твой папа другой». «Он перефтал в тобой двувыть? Или ты в нём? «Мы вместе, драконёнок. Лар вздохнул. Он все равно не понимал, а я рассчитывала, что когда он повзрослеет, у меня будет шанс объяснить ему все гораздо лучше. Но Карит решил иначе. Я перехватила виноватый взгляд Зои и поднялась, подхватив сына на руки, удерживая его так, будто Корид собирался забрать. А он и собирался, причем даже сейчас. шагнул ко мне со словами «Позволь мне, Аврора, тебе, наверное, тяжело». Я подавила желание отступить. Мы столько не виделись, но сейчас на меня будто разом обрушились воспоминания. И хорошие, и плохие. Все, начиная от первого свидания, прогулок по парку, по улицам Мирюжа. Первой и единственной жаркой ночи, и заканчивая моими новостями о том, что Карит станет отцом, и его ответом. «Мне нормально». жестко произнесла я. «Ты что-то хотел? Познакомиться с сыном и поговорить с тобой?» Я глубоко вздохнула. Карит умел быть обаятельным, кому как не мне это знать. Для начала лархарские корни, отметившиеся в его внешности колоритной мужской красотой. Густые вьющиеся темные волосы, сейчас аккуратно зачесанные назад. Карие глаза, нос с горбинкой, резкий волевой подбородок, и пухлые, резко очерченные губы. Да, он был красив, и когда-то он был для меня самым красивым мужчиной на свете, единственным. «Поговорим?» — повторил он, улыбнувшись. Раньше эта улыбка могла войти в мое сердце подобно лазерному лучу и разогреть до температуры кипения. Но сейчас я с трудом удержалась, чтобы не поморщиться. «Лар, драконёнок, побудь немного скоти и Зои», — попросила я, возвращая сына на качели. «Мне нужно поговорить с твоим папой». «Конечно», — сын просиял. «Но мы же будем снова дружить?» Драконы, он заговорил при нем. Он увидел отца и заговорил так четко, как некоторые дети и после пяти не разговаривают. Я глубоко вздохнула, коснулась ладони Зои и кивнула Кориду. Пойдем. Мы прошли совсем немного вдоль гора, где с визгом носились дети, то пролезая под ними то скатываясь вниз падая в надувное облако я хотела вцепиться в корида влацко на его идеального пальто вытолкать с площадки увести как можно дальше от сына но сейчас остановившись под свободным зонтиком грибком опустилась на скамеечку и кивнула ему говори не ожидал от тебя такого благоразумия аврора но меня это определенно радует Он сел рядом со мной, облокотился о спинку скамейки и развернулся ко мне в полоборота. «Говори», — повторила я. Улыбка сбежала с его лица. «Что ж, я хотел сказать, что мы неправильно начали, точно так же, как в прошлом. Мы оба наделали много глупостей». «За себя», — перебила я. Он поморщился, но все таки продолжил. Мы предохранялись, и я не ожидал, что так скоро стану отцом. Поэтому отреагировал так, как отреагировал. У меня было время понять, что я совершил ошибку. Именно поэтому я сейчас хочу все вернуть. Я приподняла брови. Что все? Я женюсь на тебе, Аврора. Если бы сейчас на площадке в драконьем виде появился сам Вайтхен и сожрал моего бывшего с потрохами, я, наверное, и то удивилась бы меньше. Сейчас же меня хватило только на то, чтобы на него вытаращиться, потому что дар речи меня оставил. Покинул. Улетучился к наблам пещерным. Я не подумал об этом сразу. воодушевленным моим молчанием продолжал Карит. Потому что думал, что ты меня не простишь. Если честно, я вообще сходил с ума, особенно когда ты отказалась отдать мне Лара, поэтому... Стой. Я все-таки нашла в себе первое слово и вскинула руку. «То есть ты мне сейчас говоришь, что твои угрозы про суд были просто угрозами? А на самом деле ты давно хочешь меня вернуть, просто был не уверен, что я тебя прощу?» «Да». Карит воскликнул это чересчур громко. Получилось достаточно драматично. «Но я хочу, чтобы мы были семьей, Настоящей семьей Аврора. Поэтому я пришел сделать тебе предложение». Он достал из кармана пальто коробочку, щелкнул крышечкой и показал кольцо. Симпатичное такое с камушком. Но нужно быть совсем идиоткой, чтобы поверить в тот бред, который Корит сейчас нёс. Нет, дело даже не в его отвратительных актерских способностях, а скорее в том, что я видела этого мужчину насквозь. Его и его фальш, которую не заметить мог разве что Лар. Вот именно за это. За радостный блеск в глазах сына мне сейчас захотелось этого гада придушить. «Ты выйдешь за меня?» «Выйдешь ты», — холодно сказала я, с трудом сдерживая клокочущую внутри ярость. «С этой площадки, из моей жизни, из жизни моего сына. Я понимаю, что этот широкий жест тебе посоветовали адвокаты, но мне плевать. Мне, но не ему». «Какой нужно быть тварью, Карит?» Какой нужно быть тварью, чтобы подарить Надежду маленькому ребенку, а потом просто ее разбить в дребезге?» В его глазах полыхнула злоба. Вот это уже было больше похоже на правду. Равно как и щелчок захлопнувшейся коробочки с кольцом и его раздутые ноздри. «Разбиваешь ее именно ты», — процедил он. «Именно ты отказываешься от протянутой тебе руки, от возможности стать семьей. «Да, это мне посоветовали адвокаты, ты права. Но какая тебе к наблам разница?» Я прикрыла глаза. «Выйдешь за меня, получишь возможность быть со своим сыном. Разве ты не этого хочешь?» «Да я и пальцем к тебе не притронусь, не переживай. Мне хватает женщин. А ты будешь нянчиться, будешь носиться с ним. все как ты хочешь. В деньгах не будешь нуждаться, все у тебя будет. Что тебе еще нужно?» «Хорошо, что я весь свой запал вложила в Вайтхена. Наверное, потому что сейчас, открыв глаза, лишь отчетливо произнесла. Поднимайся с этой скамейки и убирайся». Не представляю, каким образом, но его загорелое лицо пошло красными пятнами, а ноздри раздулись еще сильнее. Он вскочил, полы пальто разошлись и Корит резко запахнул их обратно. «Я предлагал тебе решить все по-хорошему, Аврора». «Предлагал. И для него, и для тебя. Теперь жди вызова в суд и считай последние дни рядом с этим мальчишкой». Теперь взвелась уже я, но ответила на удивление спокойно. «Этот мальчишка — твой сын. Научись хотя бы думать так, прежде чем заикаться про отцовство. Еще раз приблизишься к нему до суда. Я лично тебя кастрирую, понял?» Красные пятна сквозь загорелую кожу проступили еще ярче. А я развернулась и направилась к Зое и детям. Сейчас мне как никогда нужно было обнять сына. «Подруга, я вообще чешуела, когда он тут нарисовался», — шепнула Зоя, стоило мне подойти. Так что услышала только я, но ответить не успела. «Мам, а папа уже ушёл?» «Уже ушел? уже ушел, драконенок. но он февевнётся? Фивнется, правда? Я посмотрела сыну в глаза, в которых теплилась такая надежда. Этот не мой вопрос. Что мне захотелось догнать Карида и придушить его на самом деле. «Лар, Катим, хотите замороженный крем?» «Да!» — завопил мой сын так, что я чуть не оглохла. «Тогда живенько собираемся», — Зои подхватила Кати на руки. «И идём в магазин. А то скоро похолодает, и будет нам всем не до замороженного крема». Я дала сыну руку, пока Зоя усаживала дочь в коляску. Прошептала одними губами. «Спасибо». «Низчт». Так же еле слышно ответила та. Видно было, что ей тоже не по себе. Мы вырулили на улицу с площадки довольно быстро, и Лар задрал голову. «Зоя, Амона мне повезти Кати. коте. Чуть подрастешь, будет можно». «Но она тоже подвостет». и ей уже будет не нуф на колявка. Как мне. Зоя фыркнула. «Найдешь себе другие занятия, что сделать с Кати. «Тогда я так пойду». Лар вытащил ладошку из моей руки, положил пальчики на поручень и повернулся к Кати. «Тафай, я тебя укфою, в то бы ты не мёфла!» Пледик всегда лежал внизу, и сейчас мой сын самым серьезным видом вытащил его и закутал дочку подруги. «Это точно сын Карида. хмыкнула Зои, по-прежнему еле слышно, но тут же коснулась ладонью моего бедра. «Шутка, дерьмо, прости, я просто...» «Да я все понимаю», — сказала я, глядя прямо перед собой. Несмотря на то, что наш район был достаточно удален от центра, на улице уже собирались пробки, преимущественно из флайера. Флайсам все таки проще. За счет более мощной аэроподушки они могут подниматься на огромную высоту. А благодаря разным уровням аэромагистралей удается разгрузить транспортные потоки. Относительно, конечно. После того, как Вайтхен пришел к власти, начались работы по созданию новых аэромагистралей по инновационной программе, которая вскоре будет запущена и уже существенно разгрузит потоки над центром и не только. Вообще эта программа предусматривает полностью перезапустить транспорт в мире уже. Я видела проект в сети и по визору. Это система концентрических колец, сквозь которые проходят лучи. Учитывая, как построен наш город, странно, что никто раньше до этого не додумался. «Виавчик!» Я чуть не подпрыгнула от крика сына. Алар уже вовсю смотрел на женщину, которая вела на поводке Виара. Виары — это карликовые драконы. Их частично одомашнили еще в древности, когда люди жили под землей. Тогда зверей использовали для перевозки грузов по подземным путям и всяких поездок. Впоследствии, когда выживание уже не было первоочередной задачей, начали выводить разные породы виаров. Сейчас их насчитывается больше сотни. У меня отец увлекался и даже одно время хотел завести себе мини-дракончика. Но в современном мире все строже. Во-первых, людям в Рогране нужно получить специальное разрешение, что им хватает площади для содержания такого зверя. Конечно, виары не драконы, но размеры у них приличные, когда встанут на задние лапы ростом метра полтора, а размах крыльев еще больше. Второе требование — кристалла: Эти кристаллы подавляют животную часть виара, делая его послушным и ласковым, напрочь заглушая в нем генетически заложенную драконью суть. «Мам, мам, мам!» Лар закрутился на месте, даже выпустил поручень коляски коти. погладить моно? Мона?» «Во-первых, спрашивать надо не у меня, а во-вторых...» «Тетя Мона, я его поглаву?» Лар подскочил к зверю раньше, чем я успела вздохнуть. Зверь был крупный, судя по всему, самец. Он успел только повернуться к моему сыну, как я уже оказалась рядом. «Не приставая к людям, Лар. Да ничего, пусть погладят». Женщина улыбнулась. Он у меня совсем ручной, Риам, не волнуйтесь. «Рокс, сидеть!» Рокс плюхнулся на попу и заверчал. Верчание Виара — это такой глухой звук, напоминающий урчание. А сам зверь будто бы начинает вибрировать. Хохолок Виара, шерсть на макушке, раскрылась цветочком, когда мой сын положил ему на голову ладошку и осторожно погладил. «Холосый! Ты такой холосый!» Заметив интерес Лара, Кати захныкала и тоже потянула к Виару руки. Тут уже нервы сдали у Зои. «Все, ребята, пойдем, а то замороженный крем закончится». Лар с большим сожалением оторвался от Виара, даже помахал ему на прощание. «Пока, Фокс. Мам, а мы заведем такого же?» «Когда вырастешь и научишься правильно говорить». Пофиму. «Потому что это будет твой Виар». Ты будешь нести за него ответственность. Не сможешь громко и правильно выговаривать его имя, чтобы позвать, если он далеко убежит. Хафасо, тогда я буду фасти Быстфея. Выпалил мой сын, насупился и добавил. Хорошо. Расти, Быств, быстрее. Главное, Стимул, фыркнула Зои, но тут же стала серьезной. Не знаю, Я все равно этих зверюк побаиваюсь. Как ни крути, у них в мозгах все равно дикие предки. Ты же слышала про кристаллы? Слышать-то слышала, но все равно. Это как щиты отключить и пустить драконов в города, только в меньших масштабах. Не так давно, несколько лет назад, действительно был поднят такой вопрос. Все началось с орангары, когда выяснилось, что старые технологии причиняют драконам боль, из-за усиливающейся по всему миру силы Иртханов и выдавливают их все дальше в пустоши, сокращая ареал обитания. В связи с этим председатель Совета Арангара, Рейнар Халлоран, внес предложение об отключении щитов, и Арангара стала первой страной, где это произошло. Чуть позже ее поддержали Ферверн и Фиян. Драконы редко заходят в города, но иногда заходят. Что касается Раграна, здесь, благодаря особенностям Вайтхена, появились какие-то новые технологии щитов, не требующие их отключения, поскольку боли драконам они не причиняют. Что это за технологии и как они работают, разумеется, держится в строжайшем секрете. Вообще, все, что касается Вайтхена, с его приходом к власти, держится в строжайшем секрете. Но главный его секрет я сегодня раскрыла. Тот, что он безрогий набыл. Сейчас, когда опасность присутствия Кариды отступила, вернулось все произошедшее в Ровермарк. Да еще как вернулось! Снова прокатилось иглами черного огня по коже. Воспоминаниями всполыхнули на коже печати прикосновений. Кстати, о драконах, я же совсем забыла. Зоя резко развернулась ко мне. Как все прошло? Замечательно. Замечательно. «Да, я поняла, что с таким руководством работать не хочу». «С каким это?» — подозрительно прищурилась подруга. «С той начальницей, что ли?» «Начальница теперь больше не начальница». Я подавила желание поюжиться и тут поняла, что забыла плащ. Когда я его сняла где, я не помнила вовсе. Но факт оставался фактом. Я без плаща. Водолазки, юбки и осенних ботиночках. Неудивительно, что я мёрзну. В столицу осень приходит достаточно поздно, но ветра здесь такие, что драконы не горюй. Преимущественно потому, что Мирюш закрыт горами и щедро продувается ветрами с разных сторон. А мой плащ остался у Вайтхана. Потрясающе. «Ладно, ну их», — Зоя махнула рукой, истолковав моё молчание по-своему. «Сейчас купим замороженный крем, и я позвоню Дагу». Пусть наведается в свой отдел кадров. Наверняка что-то у них да найдется. «Шеремил Стар — хорошее место, можешь мне поверить». «Даже не сомневаюсь», — ответила автоматически. «Мыслями я сейчас была далека от Шеремил Стар. И даже от района, где прожила столько лет. От его узеньких улиц и главного проспекта, над которыми вырастали 12- и 16-этажные здания». привычного для Мириужа образца классической пасналетной архитектуры, потому что меня ждал суд с Каридом, отчаянная борьба за моего сына, и еще самую малость потому, что я сегодня ударила главу нашего правительства между ног».